Из душных джунглей в снежную обитель. Весной 1997 года состоялась казахстанская экспедиция на Эверест с севера под руководством начальника спортивного клуба армии генерал-майора Новикова и главного тренера команды Ильинского. В это же время, с юга, на Эвересте работала индонезийская военная экспедиция, которую курировали россияне Владимир Башкиров, Евгений Виноградский и казахстанец Анатолий Букреев. Летом 1997 в Казахстан был приглашен Райнхольд Месснер. Он общался с Анатолием Букреевым и посоветовал ему сделать в горах что-нибудь выдающееся. В 2018 году Казбек Валиев предложил мне дать вторую жизнь сюжетам, снятым сотрудниками телекомпании «Мир» в Алма-Ате и на Центральном Тяньшане. Руководил телеканалом «Едиль Хазеулы». Он много общался с Анатолием, который не раз просил помочь с переводом на английский его писем и посланий а также по-дружески иногда мог пользоваться служебным факсом. Едиль сохранил фотографии Анатолия и диски с записями сюжетов. «Я создала канал Childrenov Mountains и выложила эти сюжеты», интервьюирует Анатолия журналист Борис Стадничук. Стадничук. «Анатолий, у вас на груди висит сумочка с надписью «Индонезия». Как вы связаны с этой страной?» Букреев. «Я работал тренером-консультантом и советником первой национальной индонезийской сборной» военной экспедиции, организованной на государственном уровне. Генерал Пробоу возглавлял войска специального назначения. Их задача — защита интересов президента как внутри страны, так и за рубежом. Меня пригласили на собеседование. Я встречался с генералом, с членами оргкомитета и согласился работать. Костяк экспедиции составляли профессиональные военные. Многие находились в отличной физической форме. Но ледорубы они увидели на сборе за несколько месяцев до начала экспедиции и не дай бог их соседи Малайзии взойдут на Эверест раньше. Меня просили спланировать программу подготовки так, чтобы индонезийцы зашли на месяц раньше. Это прошло в новостях по всему миру. Трое индонезийцев, никогда не видевших ни гор, ни снега, поднялись на вершину Эвереста без обморожений и без потерь. Генерал приехал и спросил, «Анатолий, почему эти трое взошли, а остальные нет? Может, их разжаловать в рядовые? Но нужно понимать, что кому-то дано, а кому-то нет». Кому-то это дано от Бога. Я не пропустил ни одной экспедиции, начиная с 1989 года, с того момента, как попал в сборную СССР и в составе сильнейшей команды прошел траверс Канченджанги, за что получил и орден, и звание заслуженного мастера спорта Советского Союза. В 1991 году прошла первая казахстанская экспедиция в Гималайи, когда был пройден новый маршрут на Дхаулагири по сложнейшей западной стене. Я оказался в составе и дошел до вершины. Через четыре года, в 1995-м, состоялась зимняя экспедиция на Монаслу, посвященная памяти погибших казахстанцев, и я успешно дошел до вершины. Я работал тренером по лыжным гонкам, но после развала Союза работы не было, и я ненавязчиво перебрался в Гималайи, совершая восхождение с иностранными экспедициями. А потом стал получать деньги. Под моим руководством, впервые в истории Эвереста, подъем на вершину совершили первые датчанин и первая датчанка, двое первых бразильцев, первый турецкий альпинист, первый альпинист из Уэльса и первый из Боливии. Исторические свершения для этих альпинистов каким-то боком были связаны с моим именем. Раз меня приглашают играющим тренером и консультантом, значит уровень казахстанского альпинизма во всем мире станет выше. Я согласовал свои планы с тренером Ильинским, надеясь, что и в ЦСКА понимают значимость моего участия в индонезийской экспедиции. Это важно не только для них, и рассчитывал, что это получит резонанс и внутри нашей страны, и во всем мире. Хотя, конечно, мне хотелось участвовать в восхождении казахстанской сборной на Эверест, тем более, что флаг республики я поднимаю на Эвересте в четвертый раз. Стаднячук. Говорят, что ваше имя упоминалось с большой похвалой в американском конгрессе. Букреев. Это касалось трагедии, которая разыгралась в прошлом году. Эта гора выше восьми тысяч метров всегда непредсказуема по погодным условиям. Три экспедиции попали в снежную бурю, в одной из них я работал. После того, как налетела буря, народ оказался отрезанным от лагеря, заканчивался кислород. Я смог работать без кислорода на высоте южного седла, то есть на высоте 8 тысяч метров. Ни один шерпа, ни один гид не смогли оказать помощь. Всех подопечных из своей экспедиции мне удалось спасти. Правительство Америки всегда стоит горой за своих граждан. И то, что я их спас, было отмечено в публикациях и на телевидении. Мне вынесли публичную благодарность. Стадничук, вам дали индонезийскую медаль. Конгресс США вас поблагодарил. А имеете ли вы казахстанские награды за свои спортивные достижения? Букреев, мне дали грамоту как лучшему спортсмену вооруженных сил Казахстана. Вручили футболку и спортивную сумку. А то, что начиная с 91 -го года я практически не прекращал своих восхождений, в Советском Союзе я получал звания, медали, денежные премии. В Казахстане? Нет. Стадничук. Это при том, что иностранные журналы буквально пестрят вашими фотографиями с казахстанским флагом на вершинах разных гор? Букреев. К Авересту было приковано внимание средств массовой информации. В 96-м в Катманду нас встречали телевизионщики, корреспонденты и фоторепортеры. И когда они узнали, что Анатолий поднял флаг Казахстана, у меня просили снимки. Я отдал не потому, что тешил свои амбиции. Я рад за альпинизм Казахстана, что нас узнают. Знают лыжника Владимира Смирнова, олимпийского чемпиона. И в связи с казахстанской экспедицией на Эверест. Это большое дело. Стадничук. Вообще ходить в горы — это дорогое удовольствие? И сейчас это могут себе позволить только люди, имеющие материальную поддержку со стороны государства, либо люди, которые сами хорошо материально обеспечены. Как существуют профессиональные альпинисты? За счет чего? Один путь быть тренером, проводником, а если совершать самостоятельное восхождение, то за счет каких средств? Букреев. В любом виде спорта проводятся чемпионаты мира. Я бывший лыжник, тренер по лыжным гонкам. И знаю, как существует кухня профессионального спорта в любом олимпийском виде. Это телетрансляции, реклама. Есть фирмы, которые производят снаряжение, рекламируют его, а потом продают. Альпинизм – очень дорогой вид спорта. Альпинисту нужно очень многое – палатка, спальник, ледорубы, кошки. Начнешь составлять список, и это будет около 80 наименований, а то и все 100. Сейчас пришли предложения от различных компаний, которые производят снаряжение, и мне уже не надо ничего покупать. Есть и патриотический момент – Это большой престиж поднять флаг своей страны, и там просматривается поддержка фирм, которые производят снаряжение. Стаднячук. Альпинизм во всем мире сможет существовать только за счет рекламных денег? Букреев. Профессиональный – да. Открываешь журнал, смотришь – швейцарский альпинист со швейцарскими часами на вершине Эвереста. Лучшие часы идут в экстремальных условиях. Альпинист получает деньги под эту рекламу, фотографирует и отдает снимки. Фирме хорошо и альпинисту хорошо. Если у нас будут люди, которые заинтересованы в такой рекламе, в том, чтобы пожертвовать определенную сумму на свою рекламу, это будет интересно и фирме, и профессиональному альпинисту, который может сделать что-то значительное. Будут ли у нас в Казахстане такие фирмы, которым нужна зарубежная, большая реклама? Стадничук. Много ли людей, которые несколько раз поднимались на самую высокую гору в мире? Букреев. На сегодняшний день больше, чем у меня, восхождений у Роба Холла. Он в пятый раз взошел на Эверест и погиб. Стадничук. Среди альпинистов существует негласное соперничество. Желание опередить другого, желание стать первым в своем деле. Букреев. У профессионалов всегда присутствуют амбиции. Но когда амбиции переходят границы, когда альпинист за амбициями уже ничего не видит, он, как правило, погибает в горах. В прошлый год сломался какой-то барьер, и сейчас уже есть много альпинистов, которые могут сделать все 14 восьмитысячников. Это сделали Месснер, Кукучка, а потом было затишье. Это могли сделать француз Бенуа Шамо и Эрхард Лоретан из Швейцарии. У них оставался последний восьмитысячник, Канченджанга. Они приехали в базовый лагерь одновременно. Бенуа Шамо сопровождала большая телевизионная экспедиция. Он мог бы стать третьим за всю историю мирового альпинизма восходителем на все 14 восьмитысячников. Если ты уже не сфокусирован на себе, то гора расправляется с тобой элементарно. Такое соперничество заканчивается фатально, и Бинуа Шамо погиб при восхождении на Конченджангу. А Эрхард Лоретан был более сфокусирован, он зашел и завершил программу. Нужно понимать, что сила силой соперничества соперничеством, и оно будет всегда, а за тобой страна. Каким бы сильным я ни был, у меня нет ста тысяч долларов, чтобы выполнить эту программу, и никто в республике мне этих денег не даст, потому что у нас это никому не надо. Надо любить процесс восхождения, понимать, как это опасно, объективно оценивать ситуацию. Я четыре раза спустился с Эвереста живым. Мои амбиции не заслонили свет, то есть любой ценой биться за вершину не надо. Стадничук. У вас есть другие увлечения или горы отнимают все? Букреев. Горы отнимают большую часть времени. В конце года в США выходит книга о моем Эвересте. В последние три года были отданы громадные силы, колоссальное количество энергии и время. Лыжи моя первая любовь, и они больше, чем горы. Я был профессиональным спортсменом, работал со сборной республики. Моя воспитанница была неоднократной чемпионкой Казахстана по лыжным гонкам, и я скучаю по лыжам. Помимо этого, я люблю слушать гитару и играю как любитель. Ну и литература, как у всех. Иногда чувствую, что оторван от цивилизации, а у меня есть человеческие слабости и интересы. Стадничук. Альпинисты общаются в основном между собой. Или люди других профессий входят в ваш круг общения? Букреев. С альпинистами других стран я общаюсь с удовольствием. Мне интересно читать специальную литературу по спорту, лыжам и альпинизму. Что касается общения, есть люди, которые меня уважают и с которыми я нахожу контакт не как профессионал, а как друг. И они близки к горам, относятся с уважением к миру гор, но не являются альпинистами. Стадничук. Вы и долго пробудете в Алма-Ате? Букреев. Колесо крутится. Мои спортивные знания в Казахстане не так востребованы, как за рубежом, и я еще действующий спортсмен. Уезжаю в Пакистан, чтобы совместно с американскими экспедициями совершить два восхождения для себя на те вершины, где я еще не был — Гашербрум и Броудпик. Я хочу сделать эти восхождения, чтобы мой рейтинг был высоким. Таких альпинистов, которые совершили восхождение на все 14 восьмитысячников, — пятеро. Но на подходе альпинисты из Америки, Аргентины, Испании, Италии, Я попытаюсь быть в десятке тех, кому это удастся. Когда ты окажешься семнадцатым или восемнадцатым, это будет не так интересно. Читаю отзывы на канале. Галина Киселева. Мой земляк. Учились с ним в параллельных классах. Родился, Толя, в городе Коркино, Челябинской области. Там же и школу закончил. Потом учился в пединституте. У нас в городе живут его родные. На стене школы есть небольшой барельеф, напоминающий о том, что здесь учился Анатолий Букреев. Помним его, гордимся нашим земляком. ДФПРД. Фантастический человек. Интересно просто слушать, как он говорит, как себя ведет. Абсолютно спокойный, беспристрастный, скромный. Человек-гора. Йоли-пали. Наикрутейший. И как альпинист-высотник, и как профессионал, и как человечище. Столько людей спас, как никто другой. Мой кумир на все времена. Фантастический человек-космос. Крайбэби. Как же я благодарна, что мы поколение, у которого есть доступ к таким материалам, Мы можем помнить, гордиться и стремиться быть похожими на таких великих людей. Хоть все грязнет в шуме и хаосе нынешних бездушных медиа, но ищущие и интересующиеся находят, поражена его смелостью. Он был гений альпинизма, непревзойденный. Клим Джугункин — большой человек, высотой с Эверест. То, что он совершил, трудно повторить кому-то из соотечественников. Михаил Буран — сильный был человек. Союзом воспитан, жертвовал собой. Сейчас такие не нужны. Канатка зайбеков Он от природы сильный. Геракл. Джабраил Саадуев. Анатолий самый великий спас в истории. Его рекорд по спасу на восьмитысячнике три человека не побит до сих пор. Мистер Крейзи. Дядь Толь, спасибо тебе. Благодаря тебе я взошел на Эверест. Без такого духа никогда бы этого не было. Стецко Владислав. Был у подножья напорный, у памятника Анатолию Букрееву. Долго стоял и думал, настолько сильным физически и духовно был Анатолий, что позволило выжить самому и спасти других. Диванные эксперты не оценят и трусливо умалчивают, что кроме Анатолия в тот день никто не вышел на помощь погибающим. Великий человек-альпинист. Надира Иманбекова. Господи, как же хорошо, что есть хотя бы такие интервью. Каждый раз мурашки по телу от понимания, каким может быть человек, и что мы жили с такой глыбой в одно время в одной стране. Пусть ваша душа найдет прекрасное место в раю. Вернемся в Гималайи. Из интервью Анатолия Букреева журналу «Вертикальный мир» номер 7, 1998 год. Автор Артем Зубов. «Мы сделали неординарное достижение. Многие из тех, кого подняли на Эверест, были люди с нуля, вышедшие из джунглей, никогда не видевшие снега и не знавшие, что такое ледоруб. Башкиров и Виноградский поднимались с индонезийцами, и те так медленно шли что когда вылезли на купол ползли как зомби к флагу один лейтенант упал не дошел тридцать метров всего пять метров по вертикали не дополз другой коснулся три ноги заплакал поднял индонезийский флаг они ползли знали что с генералом шутить нельзя он может разжаловать а может и расстрелять у них был приказ дойти до эвереста они и шли я понимал надо сваливать поворачивай говорю это вершина все Он ползет все равно. «Жене», — говорю, — «какая вершина? Забирай этого лейтенанта и назад! Не спустимся, понимаешь? Уже критическая ситуация». В моем архиве сохранилась такая запись. «Люди используют мой опыт и платят за это. Мне говорили, что я согласился работать с теми, кто убивает простых людей. Но я не убийца, мне не нравится война. Но мне нравится, что люди взошли на Эверест и ни с кем не сражаются». На вершине Эвереста Владимир Башкиров, Евгений Виноградский, Анатолий Букреев и трое индонезийцев были 26 апреля 1997 года. Но главной спортивной целью сезона для Букреева был траверс Лходзе-Эверест. В то же время российская команда, которой руководил Башкиров, решала задачу прохождения траверса вершин Лходзе-Лходзе-Шар. Но и Букрееву, и Башкирову пришлось спускаться в Катманду, куда прибыли индонезийские генералы и 12 дней объяснять людям в погонах, почему главные вершины мира достигли только трое спецназовцев. аклиматизация была потеряна. В такой ситуации человеческий организм перестраивается на реабилитацию. Опытнейший российский горо-восходитель Владимир Башкиров за один год, с мая 1996 по май 1997 года, совершил восхождение на 5 восьмитысячников без кислорода. Его сердце перестало биться на склоне Лходзе.